Глава шестая. Скип завтракал. До Москвы парень добрался около пяти часов утра, счастливо избежав встречи с полицией. На платку он выехал в одиннадцать ночи следующего с момента отъезда из ДНР дня, а там притопил и, короче, в начале шестого он уже ворочал ящики, и коробки, перетаскивая их из багажника в арендованный гараж. Гараж был старый, ветхий, а подъезд к кооперативу кривой и неудобный. Но, насколько Скип помнил, одни из самых первых врат открылись в районе площади Гагарина. А до нее отсюда было рукой подать. Вообще, судя по рассказам капитана, большая часть тех врат, которые открылись в Москве во время первых прорывов, тяготела к третьему транспортному кольцу. Так еще парочка выблевывала свое содержимое у станции метро и где-то в районе Лужников. Вот в этом треугольнике он и планировал развернуться сразу после прорывов потому что удастся ли в его планы, насколько решится в первые два дня. «Эд, привет, молодой!» м — отозвался Скип, отправляя в рот ложку с дошираком, початая картонная коробка с упаковками, которая валялась у него в дальнем углу. «Проходи, Авдеевич, садись, пиво будешь?» «А, -а как же ж!» — обрадованно заявил дедок, заглянувший к нему в дверь, после чего проворно проскользнул внутрь гаража. «Тогда вон там в холодильнике возьми». Древний Зил, перешедший в пользование парню вместе с гаражом, притулился в дальнем углу. Дедок подошел к холодильнику, привычным движением открыл вечно заедающую дверцу и извлек из его рычащего нутра банку с пивом. Шпок! Глынь-глынь-глынь! Уф! Дед одним махом ополовинил полулитровую банку и блаженно прищурился. После чего покосился на штабель ящиков, в которых были мины и взрывчатка, аккуратно укрыты стареньким брезентом. Эй, что за ящики? Купил чего?» Вещь перевожу», — махнул рукой Скип. «Со старой квартиры выехал, а новую пока не нашел, но ищу». Если бы здесь был Равы, он бы удивился этому заявлению, потому что ему сосед пока ничего про переезд не говорил, но Равы здесь не было. «Эд, а где поселиться-то хочешь?» «Да где-нибудь», — пожал плечами бывший Хант. «Ну, чтобы до гаража можно было пешочком дойти, иначе зачем я его арендовал?» «Эд, ты точно сказал». Дедок сделал еще глоток и задумался, после чего осторожно спросил. «А тебе квартира полностью нужна, а ли на комнату согласен?» «Да можно и комнату», — усмехнулся парень. Ему нужно было, ну, в идеале, окно, выходящее на площадь Гагарина. Где точно открылись врата, он не знал, но, судя по рассказам других москвичей, тех, кто ходил в рейды в сам город, ну, пока они еще не стали откровенным самоубийством, те находились где-то совсем рядом с памятником Гагарину. Так что лучшим выбором было бы окно, расположенное максимально близко к постаменту и недорого. Но он не обольщался: вряд ли такое удастся отыскать. Недвижимость здесь, скорее всего, была дорогая, потому как все бедняки, которых интересовала сдача за невеликую цену, давно уже отсюда съехали. Нет, он полазил по разным сайтам, но ничего приемлемого не нашлось. Все в пешей доступности. А какой ценник могут выставить те, которые расселили местные коммуналки и сделали в получившихся многокомнатных квартирах еврейский ремонт, страшно было подумать. Так что на то, что он сможет снять жилье с нужным окном, Скип особенно не рассчитывал. Его устроила бы комната в доме, расположенном где-нибудь в глубине дворов, или вообще на Шаболовке. Правда, в этом случае требовалось иметь под рукой машину, в которую можно установить Скорпион. В гранту тут -то он точно не влезет. Впрочем, если бы получилось найти именно то, что надо, он был согласен и на приличный ценник. Так-то квартира ему нужна была всего-то на неделю, но снимать ее, скорее всего, пришлось бы на более долгий срок. Если ценник будет не совсем уж конским. Дорогое-то жилье обычно сдавали минимум на полгода. А у него от тех девяти миллионов, которые парень добыл из сейфа в том поместье, осталось всего около трех. Остальное ушло на подготовку. Форма, боеприпасы, оружие, причем многое пришлось приобретать в черную, продукты. Подвал гаража в настоящий момент был едва ли не до отказа забит консервами, коробками с бульонными кубиками, рисом, мукой, крупами, яичным порошком, сухим молоком и другими долго хранящимися продуктами. Да и в накрытым брезентом штабели ящиков и коробок тоже не все были с минами и взрывчаткой, так что деньги разошлись. Но и того, что осталось, должно было хватить. Кое-что придется отложить на жизнь плюс туда-сюда, на закрытие внезапно возникающих проблем. Но ценник 1300 в месяц он, по идее, должен потянуть. Даже если платить придется за полгода сразу. «Тогда есть вариант», — торжественно произнес дедок. Скип состроил заинтересованную рожу, продая ни на что особо не надеясь. Однако портить отношения с детком пока было нельзя. Как уже упоминалось, бывшему Ханту нужен был грузовик, но не просто так а с возможностью парковать его где-то поблизости. И как раз этот дедок, с которым он познакомился в тот день, когда приехал посмотреть арендуемый гараж и получить оттонову ключи, сосватывал ему один весьма удобный вариант. Старенький, но вполне ухоженный 130-й Зилок, когда-то еще в 90-х выкупленный его предыдущим владельцем в своей автоколонии по остаточной стоимости. А поскольку новый владелец так и продолжал работать шофером – Запчастей он до выхода на пенсию успел натаскать достаточно. Ну, чтобы машина продолжала оставаться на ходу до сегодняшних дней. Однако к настоящему моменту первый хозяин уже ушел в мир иной, а его внуку, которому этот грузовик перешел по наследству, он оказался совершенно не нужен. Продать же эту древность по приличной цене было невозможно, если только как металлолом. Так что внук лишь обрадовался возможности скинуть с рук этот хлам. Но пока сделка была не завершена. Да вообще, дедок был по мелочи полезен, всегда готов чем-то помочь, куда-то сбегать, да и, как правило, был в курсе всех окрестных слухов и сплетен. Матрёна, дворничиха из тридцать девятого дома комнату сдаёт. Ну, то есть, так-то она давно уж на пенсии, но раньше в том доме дворничиха и работала. Дед одним махом допил пиво и мечтательно зажмурился. Эх, какая она в молодости красавица была! Высокая, коса, в руку толщиной, а глазищи, как взглянет, так аж поджилки в раздрык. Ей сам сын наркома судостроительной промышленности сватался, но она ему на дверь показала. А замуж вышла за своего одноклассника, которого из армии дождалась. Он-то аж семь лет отслужил, это аккуратно после войны и было. Но она его дождалась. А потом у ей муж с сыном насмерть замерзли. Говорят, какие-то урки их с моста над путями на платформу скинули. Ось там, где сейчас новую платформу построили на окружной железке. Вот они оба тот день духу и лишились. А пока валялись, насмерть померзли. Но она больше замуж ни за кого не вышла, и вообще никого до себя не допускала. Так и жила одна. В голосе детка явно звучала гордость. Мол, вот какие бабы в мое время были, не то что нонича. Из тридцать девятого Скип отодвинул опустевшую плошку из-под доширака и открыл на телефоне карту. Блин, вариант, и отличный. А в каком подъезде она живет? Так это, в угловом. У ее окна аккуратно памятник выходит. Она мне давно уже говорила, мол, как бы найти квартиранта какого хорошего, а то совсем деньгами тугу стало. Лекарства-то, ну, ничего, дорогие. квартир то у ей двухкомнатная, им с мужем ее после рождения ребенка выделили. Ну, а бы кого она пускать к себе опасается? Скиф забросил в рот остатки хлеба и поднялся. Ну, пошли поговорим. Ага-сь. А залпом допил пиво и, вскочив на ноги, шустро засеменил к воротам гаража. Матрёна открыла дверь не сразу. Сначала долго добиралась до прихожей, потом некоторое время рассматривала их в глазок, после чего старческий голос напряжённо поинтересовался. — Авдеич, ты, что ли, старый пень? — мелко закивал головой дедок. — Открывай, старый, я квартирант тебе привёл. Квартира оказалась довольно большой. Две комнаты, большая, точно за двадцать метров, и маленькая, не меньше восемнадцати. Такие же большие ванны и туалет, и неожиданно скромная кухонька. Метров шесть с половиной. Скип прошелся по квартире, заглянул в кладовку, окинул взглядом антресоли, после чего развернулся к бабке, стоявшей напротив него, опираясь на массивные и как бы даже не самодельные ходунки. «Сколько?» «Пятьдесят тысяч!» — рубанула бабка. Стоящая за ней Авдеич едва не охнула, кругляя глаза. «Ну да, цена за комнату была великовата». «За такие деньги здесь можно было снять квартиру, причем как бы даже не двухкомнатную, в таком-то состоянии». Но для бывшего ханта все искупалось окном, действительно выходящим прямо на стелу. «Согласен. Деньги вперед!» Тут же потребовала бабка и с короткой заминкой добавила. «За полгода сразу». На этот раз дедок не выдержал и охнул. «Не вопрос», — снова кивнул Скип. «И коммуналку плачешь сам». Сурово сообщила бабка, но на этом поток требований закончился. «Когда я завтра и перееду», — уточнил парень, отсчитывая триста тысяч от пачки пятитысячных, на которые Авдеич уставился с жадным любопытством. Хозяйка квартиры молча приняла деньги, задрав подол, засунул их себе куда-то под трусы и грохоча ходунками уковыляла в свою комнату. «Эд, а чё ж завтра-то?» — тут же вскинулся дедок, едва только деньги были переданы. «Давай прямо сейчас». Я и вещи из гаража помогу перенести. Скип мотнул головой и пояснил. Там не все, я часть еще по приятелям распихал, ну, у которых перекантоваться думал, пока жилье не найду, да и к новоселью надо подготовиться. Он нахмыльнулся и подмигнул Авдеичу. Тот тут же расплылся в довольной улыбке. Когда парень добрался до их сравой квартиры, того еще не было дома, так что собирался он в одиночестве и потому шустро. Закинув в багажник вещи, Скип снова поднялся в квартиру и последний раз прошелся по оставляемому жилью. После чего быстро заварил чай и присел на кухне с кружечкой. До начала прорывов оставалось чуть больше месяца. И сделать за это время нужно было еще немало. Он пару минут, прихлебывая чай, раздумывал над тем, что делать дальше, после чего вздохнул и выудил из рюкзака, брошенного под ноги, Нессессер с остатками ампул гормона роста и упаковкой одноразовых шприцев, а также несколько банок с таблетками. Как бы там ни было, терять даже этот последний месяц нельзя. Чокнуто я встретил его неласково. Явился. Я уж думал, сбежал. Дела были. Пожал плечами скип. Сделал. Большую часть. Остальное планирую добить в течение месяца. В ответ на это она криво усмехнулась и, выхватив из стойки свой любимый шест, мотнула головой в сторону матов. Бывший хант хмыкнул в ответ и, подойдя к стойке, тоже подхватил шест. Последние два месяца они тренировали не столько конкретно ловкость, сколько копейный бой. Ну, так назывался этот навык в системном магазине. Насколько Скип помнил, часть навыков можно было открыть самостоятельно. Немного, максимум пару-тройку. И вероятность этого очень сильно зависела от реального уровня твоей подготовки в данном направлении. А поскольку на Земле сегодня вряд ли имелся хотя бы еще один человек, который на протяжении как минимум 19 лет постоянно сражался с копьем в руке, то вероятность того, что после первых схваток он сумеет-таки заполучить копейный бой без страты на него очков заработанного опыта, была очень высока. Как, кстати, короткие топоры ну если, конечно, он сумеет восстановить или, вернее, заново развить необходимые навыки, что в этом теле было не очень то простой задачей, но шанс на это был, и неплохой. Начали. Мылся парень постановая, потому что руки, плечи, ноги и торс были покрыты свежими синяками. Чокнутая была хороша, и с копьем явно знакома, причем неплохо, Да что там знакомо, скорее всего она им конкретно занималась, например, в каком-нибудь клубе реконструкторов. А то и входила в какой-нибудь топ копейщиков, среди реконструкторов, естественно. Впрочем, возможно, и не только среди них. В том же конфу, насколько он помнил, также есть школа владения копьем. Причем стиль очень похож на тот, который практиковала она. Нечто не столько силовое, сколько очень скоростное, с максимальным преобладанием тычковой техники и множеством уклонений и отводов. Нет, если бы он впрягся в полную силу, он бы ее, конечно, продавил. И довольно быстро, даже в этом теле. Но задача-то была другой. Как бы то ни было, Скип был доволен. Их найди бы еще кого с подобными навыками в области топоров. Следующая пара-тройка недель прошла почти спокойно. Бывший хант переселился к бабке Матрионе, устроил небольшой новоселье, пригласив на него, кроме Авдеича, еще и кузнеца Дмитрия, после чего жизнь вошла в привычную колею. Он колол гормоны, жрал таблетки, качался в зале, а также отчаянно решал кроссворды и упорно бился лбом о стены курса высшей математики, на который записался еще полгода назад. Но в общем и целом все шло в рамках уже привычного распорядка дня, в котором он жил все время до отъезда в Донецк. И так все это продолжалось до самого 30 апреля. 30-го же чокнутая после спарринга внезапно подошла к нему и, заглянув в глаза, неожиданно спросила. «Это случится скоро?» «Что? То к чему ты так упорно готовился?» «Скип напрягся. Неужели его так просто просчитать?» «С чего ты взяла?» «Ты не продлил абонемент. Да и на занятиях в последние две недели ты почему-то перестал тренировать новые элементы, зато плотно занялся отработкой части тех, которые ты уже вроде как вполне освоил». Она на пару мгновений замолчала, после чего произнесла. «Есть еще кое-какие признаки. Так к чему ты готовишься?» «К полной жопе!» — криво усмехнулся парень. «Ну ты все равно не поверишь». «Ну а вдруг? Ты расскажи, а там посмотрим». Для разговора они засели в кафешке на третьем этаже торгового центра, в котором располагался тренажерный зал. Скип заказал двойной кофе по-турецки, залпом выпил чашку, чуть согнувшись, переждал, когда отпустит напрочь посаженный желудок, и, вздохнув, начал. Жопа начнется через три дня. На земле начнут открываться врата на Астрошан с Сначала только там, где в окрестностях проживает более 1 миллиона человек. В Москве их откроется 17, в Питере 6, в Новосибе двое, а всего в России больше 40. Через полгода их число увеличится в разы, потому что они будут открываться в местах, где живет уже полмиллиона. Еще через год для открытия врат станут доступны места, в окрестностях которых обитают 250 тысяч, ну и так далее. Он поболтал чашку, смывая со стенок остатки кофе и допил их. Чокнутая смотрела на него со странной смесью изумления и жалости. Бывший хант криво усмехнулся. «Я ж сказал, не поверишь». Она несколько минут молчала, а потом спросила. «Откуда знаешь?» «Я прожил в мире, который начнется через три дня, двадцать два с лишним года. Потом меня убили. И внезапно, вместо того, чтобы окончательно сдохнуть, я очнулся прошлой весной в своей прежней жирной полудохлой тушке». Чокнутая снова немного подумала, а потом предположила. «Ома, глюки?» «Был бы рад», — скуп отозвался Скип, после чего снова болезненно согнулся. Чокнутая настороженно смотрела на него, потом понимающе сказала. «Химию принимал?» Парень молча кивнул. «И что ты будешь делать такой больной, когда начнется все то, о чем ты говоришь?» Скип снова криво смехнулся. «Куплю регенерацию в системном магазине и быстро приду в порядок». Чокнутая снова задумалась. Потом с сомнением произнесла. Система? Не совсем, но близко, даже очень. Один из умников, ну, там, у нас, в хреновом будущем, считал, что это просто адаптация под текущие наше представление чего-то вроде инфосферы или инфовселенной, а в таком виде вследствие повального распространения игр и всего такого. Чокнутая молча кивнула, после чего она спросила, кто придет через врата? Твари? Будут жрать людей? Да, но в основном прокачиваться на людях, а потом, когда численность народу упадет до приемлемых для монстров величин, начнут захватывать планету. Для чего? Чтобы ограбить, потому что их планету тоже ограбили только на полторы тысячи лет раньше. И у них просто нет ничего, с чем можно было бы выходить на узел и встраиваться в межмировые торговые цепочки. А по топографии системы мы в дальнем углу, то есть ни у них, ни у нас нет шансов заработать хотя бы на транзите. Впрочем, если бы он был, из их мира вряд ли бы ушли те, кто ограбил их самих, да и к нам пришли бы гораздо раньше. Скип вздохнул. «Ладно, я же вижу, что ты мне не веришь, так что пока». Он поднялся развернувшись, двинулся в сторону лифтов. «Стой!» — голос чокнутый ударил ему в спину через десятых шагов. Парень притормозил и повел подбородком в сторону догнавшей его девушки. Шанс на то, что ты говоришь правду и верно, небольшой. Скорее всего, ты стукнутый на всю голову геймер, двинувшийся на предмете своего интереса. Но меня тоже считают чокнутый. Так что этот шанс есть. И что?» — хмыкнул Скип. Девушка пожевала губами. «Сделаем вот что. Запиши ролик о том, что знаешь. Ну и о том, что может помочь выжить в первые часы и развиться в эти твои начальные полгода. А мы с ребятами разместим их на разных ресурсах и попытаемся сделать так, чтобы на них обратили внимание как можно больше людей». Ну и властям ежа подкинем. Сейчас, конечно, все посчитают тебя полным фриком, но когда начнется, если оно, конечно, начнется, отношение изменится». Скип скривился. «А ты не думал, что у меня могут быть свои планы?» Чокнутый, пожал плечами. «Значит, сконфигурируй информацию так, чтобы она не помешала твоим планам. Ну или разбей ее на отдельные файлы и отправляй нам по очереди». «Вам? У тебя в контактах на телефоне моя визитка есть? Ну да». «Там есть мыло. Шли мне туда. Интернет будет работать?» «Первые полгода – да, хотя, может, не везде». Чокнутый махнул рукой. «Тогда найду, где подключиться. Короче, шли мне, а там разберемся». Добравшись до своей комнаты в квартире бывшей дворничихи, Скип завалился на кровати и задумался над предложением Чокнутый. В принципе, в этом что-то было. Он собирался ввязаться в драку, как тот трахнутый Дон Кихот, в одиночку. А возможно, стоило бы задуматься над созданием команды. Да даже если нет, мысль попытаться прямо со старта прокачать получше какую-то часть более или менее знакомых и не вызывающих отвращений людей тоже стоило обдумать. Все равно на каких-то этапах ему придется с кем-то взаимодействовать, так почему бы не со знакомыми. Но вот что и в какой последовательности открывать? Катастрофа, которая скоро начнется, только некоторыми своими чертами будет напоминать компьютерную игру, но на самом деле, конечно, совершенно ею не является. Например, в ней невозможно было ни купить, ни скрафтить экипировку или бижу на плюс 5 к силе или плюс 3 к ловкости. С помощью экипировки можно было поднять защиту. Оружие давало прирост к урону. Еще и то и другое могло послужить проводниками для магических умений или уменьшить воздействие каких-то параметров атаки врагов. Все как в жизни. Например, те же специальные стрелковые наушники позволяли одновременно и слышать самый тихий шепот и не страдать от громких звуков, сопровождающих выстрелы. Вот как-то так и действовали и бижа, и защита. Что ж касается стального? те же физовики имели шансы хоть как-то противостоять тварям-магам не только вследствие прокачанных силы и ловкости, но и используя оружие как проводник атакующих навыков и заклов. В случае использования подобного проводника для достижения эффекта, сходного с прокачанным заклинанием, нужны были куда меньшие затраты маны и энергии, вполне доступные для физовиков. То есть в близком контакте они были эффективны, смертоносны, не меньше магов. Ну и внезапный удар клинком по шее отделял голову самого прокачанного мага точно так же, как и у обычного человека. Конечно, если этот удар был нанесен умелой рукой с достаточной силой. Но для этого к магу надо еще суметь подобраться, что было весьма нетривиальной задачей. А еще раскачанные силы и ловкость позволяли перенести куда больше входящий урон, нежели могли себе позволить тряпичные маги. Да и у физовиков с раскачанной ловкостью получалось намного успешнее. Вследствие чего они занимали очень важную нишу в тактических построениях. Но один на один против магов схожего уровня, увы, не тянули. Маги на поле боя были королями. Да и вообще магия системы не слишком отличалась от доступных людям технологий. Она по большому счету просто позволяла делать то же, что и они, но без использования для получения результата современных громоздких производственных цепочек. Но все это давно уже было описано фантастами и футурологами во вполне технических терминах. Например, на следующем этапе технология, по некоторым оценкам, должна была измениться следующим образом. Сначала будут работать колонии бактерий, извлекающих металлы и иные исходные вещества из рут и залежей. Затем колонии наночастиц создают нужные сплавы и пластики, из которых потом 3D-принтеры печатают необходимые детали и комплектующие а уже из них некие роботизированные комплексы собирают все, от мобильных телефонов до всяких там глайдеров и синтезаторов пищи. Причем даже в глазах самых недоверчивых скептиков упомянутый процесс уже выглядят не только и не столько фантастикой, сколько тем самым вероятным следующим этапом развития вполне себе привычных сегодня технологий. Часть которых, кстати, уже вполне можно даже пощупать руками. Те же 3D-принтеры и роботизированные заводы уже вполне часть текущей реальности. Это, конечно, еще не совсем магия, но описанная технологическая цепочка требует уже на пару порядков меньших ресурсов и обычного персонала, нежели сегодняшние начинающиеся в карьерах оснащенные монструозными шагающими экскаваторами, продолжающиеся сетью железных дорог, гигантскими металлургическими комбинатами с домными конвертерами, гигантскими электропечами и заканчивающиеся огромными сборочными заводами на которых производится все необходимое, в том числе и пушки, пулеметы, самолеты, ударные беспилотники и ракеты. Причем теоретически последние вполне можно приравнять к боевым заклинаниям. А что, ты сидишь хрен знает где, смотришь на противника через экран, то есть яблочко на блюдечке с голубой каюмечкой, и уничтожаешь врага простым желанием, физически воплощенным в легкое движение пальца. Чем не магия-то? Скип вздохнул. Блин, ну почему сюда не попал Сет? Тот бы быстро все разложил по полочкам. А у него самого от подобных размышлений начинала побаливать голова. Впрочем, раньше подобные мысли его голову вообще не посещали. Похоже, он все-таки довольно прилично подкачал интеллект. Ладно, сейчас пока не до подобных размышлений. У него есть конкретная задача, и ее нужно решать. Тем более, что времени осталось немного. Итак, чем можно поделиться? Параметры, определяющие силу иные возможности человека, выражались в числовом значении. И их можно было поднимать. Поднимались они либо тренировками, либо очками характеристик, выдаваемыми за уровни. В принципе, это могло бы показаться чисто игровой особенностью, но на самом деле эти возможности имели некое наукообразное объяснение. Дело в том, что при уничтожении противника, включенного в систему, высвобождалась часть энергии, которую он успел накопить. Больше ее часть впитывалась обратно в систему, Но некоторые на базовом уровне составляющие где-то 10 процентов всей имевшейся у жертвы отходила победителю, вот ее объем как раз отображался с помощью очков опыта. И иногда этот объем накопленной энергии достигал определенного порогового значения, происходил левел-ап, создающие условия, позволяющие повысить свои возможности. Ну как у спортсменов качаешься, качаешься, а потом оп и взял новый вес, или там оп и выполнил мастерский норматив по бегу. Ну а куда больше, чем у спортсмена, скачок вызван тем, что используется магия, более продвинутые технологии, что вполне объяснимо. Добыча огня с помощью трения тоже занимала часы, ну или как минимум десятки минут и требовала приложения значительного количества сил. Огниво позволяло делать это за минуту-другую, резко уменьшив затраты силы. А еще более продвинутые технологии, итогом которой является зажигалка, позволяет добиться того же самого уже за секунды. Но ну а то, что это было оформлено в игровых параметрах, по предположениям того же сета, задалось само собой. Причем он, исследовав предложенные системой параметры, посчитал, что их комплекс немножко кривоват, и более правильным были бы непривычные 5 очков за уровень, а всего 3. Да и сама система характеристик тоже должна была бы стать другой. Не 5 базовых и 5 дополнительных, а 3 базовых, тело, разум и дух, и в каждом из них еще по 3 дополнительных. Например, в теле это должны быть силы, ловкости, что-то вроде устойчивости или телосложения. Но инфовселенная, считав информацию в голове у людей, решила сделать вот так вот. Что еще? Самое главное, что характеристики на первом уровне врат можно было купить. За ту же энергию, показателем которой являлись очки опыта. Впрочем, Сет считал, что это скорее не покупка, а, так сказать, изготовление из материала заказчика. Но, по большому счету, механизм не важен. Важно было то, что очко повышения характеристик можно было приобрести в системном магазине, отдав за него определенный объем очков опыта. Правда, цена на них была просто конской. В начальном системном магазине, доступ к которому открывался на десятом уровне, они стоили по сто тысяч за единицу. При том, что для того, чтобы, скажем, подняться разом с первого до двенадцатого уровня, опыта нужно было в половину меньше. А еще эта лафа продолжалась только до того времени, пока врата не переходили на второй уровень, открывая путь на землю тварям до 30-го левела включительно. Кроме того, поднять характеристики можно было с помощью достижений. Правда, их перечень, в отличие от игр, оказался крайне, даже можно сказать, чудовищно скуден. Сам Скип знал только про три. Причем получить эти достижения из почти 8 миллиардов населяющих землю людей имели возможность всего чуть больше сотни человек. Остальные оказывались в пролете. Первое, самое вкусное, называлось «Гений мира». Оно выдавалось один раз и только одному человеку, первому в мире, достигшему десятого уровня. Потому что именно на этом уровне игрок проходил окончательную регистрацию в системе, получая доступ к системному магазину. Следующим был уникум, который был доступен уже для десяти человек. Он служил наградой за преодоление первого, так называемого, человеческого предела. И вот это достижение было развиваемым. То есть при преодолении в первой десятке второго предела игрок получал достижение уникум-2, третьего уникум-3 и так далее. Третьим и последним было достижение талант, которое могли получить уже 100 человек. Те, кто преодолел предел следующими за десяткой уникумов, оно тоже было развиваемым. О каких-либо других достижениях ничего известно не было. Про гений мира никто ничего особо не знал. Не то чтобы совсем уж. Так говорили, что он вроде бы разом добавлял по 15 очков во все открытые характеристики. Что, по идее, могло означать плюс 150 очков характеристик. То есть счастливчик теоретически как бы получал 30 лишних уровней. Но на деле все было не так однозначно. Потому что у подавляющего большинства людей, как правило, к моменту превращения в игрока, не было открыто ни одной дополнительной характеристики. Доля тех, у кого была открыта хотя бы одна – составляла, опять же, по расчетам сета не менее нескольких процентов. Те же, у кого были открыты две или тем патчи три, составляли вообще сотые и тысячные доли процента. Так что в прошлый раз самый большой везунчик человечества вряд ли получил больше 75, максимум 90 дополнительных очков. И судя по тому, что после установления более или менее внятной коммуникации между игроками он и нигде не проявился, ему это особо не помогло так и сдох в безвестности, как, впрочем, и большинство тех, кто столкнулся с тварями в первые часы и дни прорывов. Впрочем, это было характерно для большинства счастливчиков. Может быть, твари умели как-то отличать таковых, а охотились за ними целенаправленно. Ну или те, кто получил эти достижения, словили синдром всемогущества с классическим итогом подобной глупости. Поэтому, хотя многие из топов человечества имели на своем счету те или иные достижения, ни один из них не обладал более чем двумя. Причем таких двойных, насколько Скип помнил, было всего трое. И достижения у них были разные, один уникум и один талант. Все остальные либо имели по одному достижению, либо вообще их не имели. И последних было большинство. Что еще было в том достижении, оставалось загадкой, ибо уточнить было не у кого. Но даже насчет 15 очков не было полной уверенности. Потому что информацию об этом получили косвенным путем. Вроде как от кого-то, кто начинал игру с типом, который вроде бы и был тем самым гением. Или даже кто-то был в трапе с кем-то, у кого был друг, который начинал с типом, ну и так далее. Но то, что его мог получить только один человек в мире, априори подразумевало, что какие-то дополнительные плюшки у него точно были, и, наверное, очень вкусные. Уникум добавлял к каждой характеристике столько очков, сколько этих самых характеристик было доведено до максимального капа к моменту преодоления очередного предела. То есть максимум, что мог поиметь тот, кто получил его достижение, открыв и прокачав до и все пять основных и пять второстепенных характеристик. Это десятку в каждую характеристику. Сто очков плюс. Двадцать уровней. Но опять же, на деле этого никогда не случалось. Во-первых, начальные уровни уникума люди получали снова, как правило, так и не открыв все дополнительные характеристики. Ну а потом в дело вступал другой фактор. Дело в том, что преодолеть предел можно было и не добивая все характеристики до капа. Достаточно было достигнуть предельного уровня хотя бы в одной характеристике и все, ты мог запускать процесс взлома предела. Так что если сосредоточиться на прокачивании до капа всех характеристик, можно было опоздать с достижением. В принципе так никто прокачиванием всех характеристик одновременно не занимался. Ведь невозможно быть сильным во всем. Поэтому до капа прокачивали одну, в лучшем случае две, профильные характеристики. Но ну, максимум дополнительно могли довести до предела еще и выносливость. Остальные поднимались по остаточному принципу. Те же, кто пытался не упустить уникум, вообще все вкладывали в одну. Поскольку это достижение имело еще одну крайне вкусную плюшку. Оно обнуляло стоимость покупки навыков и заклинаний в системном магазине. Что было охренеть, как читерово. Потому что если первый навык ты мог купить всего за 10 очков опыта, то каждая последующая покупка увеличивала цену на сумму, вычисляемую по алгоритму. Цена предыдущей покупки плюс удвоенная разница. Вследствие чего за десятый по счету навык или заклинание приходилось отваливать уже почти 18 тысяч очков, а за двадцатый почти 23 миллиона. Так что очков опыта игрокам не хватало никогда. И каждая покупка навыков и заклов всегда была орошена их горючими слезами, особенно если вспомнить, что каждый из купольных навыков можно было точно так же покупкой уровня прокачать до десятого левела, при каждом повышении кратно увеличивая их эффективность. Нет, левелы можно было прокачивать и так. Например, одним из способов подъема левела регенерации на второй уровень было отличить сто очков здоровья, ну если считать по статусу, а для того, чтобы подняться от четвертого до пятого При этом способе требовалось восстановить уже больше 3000. И это при том, что максимальный уровень здоровья на первом, так называемом, человеческом пределе составлял максимум 200 очков, рассчитываясь по сложной формуле, ключевым параметром, в которой был уровень выносливости. Но кроме нее учитывались еще и силы с ловкостью и стойкостью и некоторые другие параметры. А первый уровень регенерации восстанавливал всего около 10 очков здоровья в сутки. Точная цифра, опять же, зависела от начального уровня выносливости. Уникум же позволял после взлома предела начинать новые покупки снова со стартового уровня в 10 очков за навык, закол или их уровень. Сами представьте, каким крутейшим читом он являлся. Ну а талант добавлял каждый прокаченный до докапа характеристики всего по одной единице. И ничего не обнулял, но позволял после получения достижения делать одну следующую покупку по цене предыдущей. Блин. Да тут голову сломать можно, размышляя над тем, чем стоит делиться, а что лучше было бы придержать. Но если он не хочет прилететь с гением и гарантированно войти в число уникомов, хотя бы при взломе парочки первых пределов.